«Максим Горький. а мальчики и девочки, которые не замерзли». В святошных рассказах издавна принято замораживать ежегодно по нескольку бедных мальчиков и девочек. Мальчик или девочка порядочного святошного рассказа обыкновенно стоят перед окном какого-нибудь большого дома, любуются сквозь стекло елкой, горящей в роскошных комнатах, и затем замерзают, перечувствовав много неприятного и горького. Я понимаю хорошие намерения авторов святошных рассказов, несмотря на их жестокость по отношению к своим персонажам. Я знаю, что они, авторы, замораживают бедных детей для того, чтобы напомнить о их существовании богатым детям. Но лично я не решусь заморозить ни одного бедного мальчика или девочки, даже и для такой вполне почтенной цели». Я никогда не замерзал сам, никогда не присутствовал сам при замерзании бедного мальчика или девочки, и боюсь наговорить смешных вещей при описании ощущений замерзания. Да потом и неловко как-то умерщвлять одно живое существо для того, чтобы напомнить о факте его существования другому живому существу. Вот почему я предпочитаю рассказать о мальчике и девочке, которые. Не замерзли. Было часов шесть вечера, святошного вечера. Дул ветер, вздымая тут и там прозрачные тучки снега. Эти холодные тучки неуловимых очертаний, красивые и легкие, как куски смятой киси, летали всюду, попадали в лицо пешеходов и кололи ледяными уколами кожу щек. Осыпали морды лошадей, лошади мотали головами и звучно фыркали, выпуская из ноздрей клубы горячего пара. На телеграфных проволоках висел иний, и они казались шнурами из белого плюша. Небо было ясно, и в нем сверкало много звезд. Они сверкали так ярко, что казалось, будто их к этому вечеру кто-то прилежно вычистил щеткой смелым, чего, конечно не могло быть. На улице было шумно и оживленно. Мчались рысаки, шли пешеходы, причем одни из них шли торопливо, а другие неторопливо. И эта разница, очевидно, зависела от того, что первые имели некоторые дела и заботы или не имели теплых пальто, а вторые не имели никаких дел и забот и имели не только теплые пальто, но даже и шубы. К одному из людей, не имевших забот, но обладавших шубой с пышным воротником, прямо под ноги к одному из таких господ, шагавшему медленно и важно, подкатились два маленькие комка лохмотьев, и, вертясь перед ним, тоскливо заныли в два голоса. «Батюшка-барин!» Тянул звонкий голос девочки. «Ваше благородие, господин!» Помогал ей хриплый голос мальчика. «Подайте убогеньким деткам копеечку на хлебец для праздника!» Закончили они оба вместе. Это были мои герои. Бедные дети. Мальчик Мишка Прыщ и девочка Катька Рибая. Не желая шокировать благовоспитанную публику, предлагаю переименовать героев моих в Мишеля и Катрин. Господин шел, а они Юрка сновали у его ног, то и дело перебегая ему дорогу. И Катька, задыхаясь в волнении ожидания, полушепотом повторяла «Подайте!», тогда как Мишка старался как можно более мешать господину идти. И вот господин, когда они порядочно надоели ему, распахнул шубу, достал портмоне и, поднося его к своему носу, стал сопеть. Затем он вынул монету и сунул ее в одну из протянутых к нему маленьких и очень грязных рук. Два комкалах мотив мгновенно исчезли с дороги господина в шубе и сразу очутились в нише ворот, где, прижавшись друг к другу, некоторое время молча посматривали в ту и другую сторону улицы. «Не видал, черт!» — тоном злого торжества шепнул бедный мальчик Мишка. «Он к извозчикам пошел за угол», — ответила его подруга. «Сколько дал барин-то?» «Гривенник», — равнодушно сказал Мишка. «А сколько стало?» «Семь гривен с семишником». «Ого уж сколько!» «А скоро домой?» «Холодно». «Поспеешь», — скептически сказал Мишка. «Ты смотри, не суйся так сразу. Бутошник-то увидит, заберет и челку надерет. «От баржа плывет! Вали!» Баржей оказалась дама в ротонде, из чего ясно видно, что Мишка был мальчик очень злой, невоспитанный и непочтительный к старшим. «Родимая барня — Родимая барыня! — пел он. — Подайте Христа ради! — тянула Катька. — Три копейки отвалила. Эба, чертова кукла! — выругался Мишка и снова юркнул в нишу у ворот а по улице все метались легкие тучки снега, и холодный ветер становился острей. Телеграфные столбы глухо гудели, визгливо скрипел снег под полозьями саней, и где-то далеко по улице рассыпался свежий звонкий женский смех. — Танфиса и сегодня будет пьяная? — спросила Катька, плотнее прижимаясь к товарищу. — А что ж, что ей не пить-то? — Будет, — солидно ответил Мишка. Сбрасывая с крыш снег, ветер стал тихонько насвистывать какую-то святошную ариету, и где-то звезжал дверной блок. Потом раздался дребезг стеклянной двери, и звучный голос крикнул. Извозчик! «Пойдем домой», — предложила Катька. «Ну, заскулила!» — огрызнулся на нее солидный Мишка. «Чего дома-то?» «Тепло», — кратко пояснила она. "Тепло" передразнил ее товарищ. А как соберутся все, да заставят, хорошо, а то накачают тебя водкой, опять рвать станет, тоже домой. И он поежился с видом человека, который знает цену себе и твердо уверен в справедливости своего взгляда на дело. Катька судорожно зевнула и присела на корточки в угол ворот. А ты молчи себе, холодно, потерпи, ничего, мы, брат, согреемся за милу душу, уж я знаю. «Я, брат, хочу!» Он остановился с целью заставить свою товарку проявить интерес к тому, чего он хочет. Но она, сжимаясь все плотнее, не проявляла никакого интереса. Тогда Мишка несколько тревожно предупредил ее. «Ты смотри, не засни! Обморозишься! Катюшка!» «Нет, я ничего!» — стуча зубами, ответила она. Не будь с ней мишки, она, может быть, и замерзла бы. Но этот опытный постреленок твердо решил всячески мешать ей сделать этот обыкновенный святошный поступок. «Ты встань, а то так-то хуже. Стоит это ты больше, морозу-то и труднее тебя пробрать. С большим ему не сладить. Он лошади, те никогда не зябнут. А человек меньше лошади, он зябнет. Встань, мол, вот до рубля добьем». И марш. Катька встала, вся вздрагивая мелкой дрожью. «Уж больно холодно», — тихонько шепнула она. Действительно, становилось все холодней, и тучки снега понемногу превращались в густые вихристые клубы. Они крутились по улице, тут в форме белых столбов, там в виде длинных полос пышной ткани, осыпанной бриллиантами. Было приятно смотреть, когда такие полосы извивались над фонарями или летели мимо ярко освещенных окон магазинов. Тогда они вспыхивали массой разноцветных искр, холодных и колющих глаз своим острым блеском. Но хотя все это и было красиво, оно ничуть не интересовало пару моих героев. «Те-те!» — сказал Мишка, высунув нос из своей норы. «Плывут! Целая куча!» «Катька, не зевай!» «Милостивые господа!» Дрожащим и прерывающимся голосом заныла девочка, выкатываясь на улицу. «Подай тебе!» «Катюшка, беги!» Взвизгнул Мишка. «Ах вы! Я вас!» Крикнул и зашипел высокий полицейский, вдруг появляясь на панели. Но их уже не было, они быстро покатились от него двумя большими лохматыми шарами и исчезли. «Убегли, чертенята!» — сказал себе поднос полицейский и, поглядев вдоль улицы, добродушно улыбнулся. А чертнята бежали и хохотали. Катька, запутываясь в подоле своих лохмотьев, то и дело падала, восклицая. Господи, опять! <пых> и, вставая, оглядывалась назад со страхом и смехом. Догоняет. Мишка, держась за бока, хохотал во все горло и, поминутно натыкаясь на прохожих, получал щелчки. Будет! Ну, ти к черту! Как она кувыркается? Ах ты, Дуреха! Шлеп! Господи, Опять шлеп, Ну уж смешно!» Падение Катьки настроили его на добродушный лад. «Не догонит теперь! Ай да, тише! Он ничего, хороший! Тот тогдашний засвистел. Я бегу и прямо в брюхо караульнику. Так лбом обколотушку и треснулся. Я помню, шишка вскочила, и Катька снова рассыпчато захохотала. «Ну ладно, — серьезно сказал Мишка, — будет уж. Слушай, дело!» Они шли рядом друг с другом, степенной походкой людей, серьезных и озабоченных. «Я давить тебе наврал! Барин-то двух и сунул! И ж тоже врал, чтоб ты не говорила, пора домой! Сегодня день больно удачный. Знаешь, сколько насбирали? Руб пять копеек! Много? Да, прошептала Катька. Настолько, пожалуй, целые башмаки купишь на толчке ежели». Но, башмаки, башмаки, я тебя украду. Ты погоди, я давно прицеливаюсь к одним. Погоди. Стяну уж их. А ты вот что, пойдем сейчас в трактир. Понимаешь? Тетенька-то опять узнает, да и задаст. По-тогдашнему. Вдумчиво протянула Катька. Но в тоне ее все-таки уже звучала нота предвкушения близости тепла. Задаст, не задаст. Мы, брат, такой трактир выберем, где нас ни едино душа не знает. Эдак-то, с надеждой шепнула Катька. Вот, купим первонаперво полфунта колбасы, восемь копеек, фунт белого хлеба пятачок. Это будет тринадцать. Потом по трехкопеечной слойке, две слойки шесть копеек, это уж девятнадцать. Да за чай, за пару, шесть. Вышел четвертак. «Эво! Остается!» Мишка замолчал и остановился. Катька смотрела в его лицо вопросительно и серьезно. «Много больно уж как-то!» робко повторила она. «Молчи! Погоди! Ничего немного, Мало еще! Еще проедим восемь копеек! Тридцать три! Вали вовсю! Теперь святки, прятки! А остается, ежели четверта то восемь гривен, а как тридцать три, так семь гривен слишком. Вишь, сколько? Чёрта еще и надо, ведьми. Айда, скоро ходи. Взявшись за руки, они в припрыжку побежали по панели. Снег летел им навстречу и слепил глаза. Иногда снежное облако покрывало их с головой и завертывало обе маленькие фигурки в прозрачную пелену, которую они быстро разрывали в своем стремлении к теплу и пище. «Знаешь», — заговорила Катька, задыхаясь от быстрой ходьбы, «ты как хочешь, а коли она узнает, я скажу, что это ты все выдумал. Как хочешь, ты убежишь, и все». А мне хуже, меня она всегда ловит И дерет больнее, чем тебя Она меня не любит Я скажу, смотри Ай да, говори, кивнул Мишка Поколотит, заживет Ничего, говори Он весь был переполнен бравадой И шел, закинув голову назад И посвистывая Лицо у него было худое С плутоватыми, но не по-детски Сухими глазами И с острым, немного горбатым носом Вот он, трактир-то. Два, в который бы. Ай в низенький, прежде в лавку, ну, и купив в лавке все, что было именно мечно, они пошли в низенький трактир. Трактир был полон пара, дыма и кислого, одуряющего запаха. В густой дымчатой мгле сидели за столами извозчики, босики, солдаты. Между столов сновали идеально грязные половые, и все это кричало, пело, ругалось. Мишка зорко усмотрел свободный столик в углу и, ловко лавируя, прошел к нему, быстро разделся и отправился к буфету. Катька тоже стала раздеваться, робко поглядывая по сторонам. «Дяденька!» — сказал Мишка буфетчику. «Позвольте мне пару чаю!» И легонько стукнул по буфету кулаком. «Чаю тебе? Изволь, бери сам и за кипятком сходи. Да смотри, не разбей чего!» «Тогда я те...» Но Мишка уже помчался за кипятком. Минуты через две он со своей товаркой степенно сидел за столом и, откинувшись на спинку стула, с важной миной хорошо поработавшего ломового извозчика сосредоточенно крутил себе сигарку из махорки. Катька смотрела на него с уважением к его умению держать себя в общественном месте. Она так вот никак не могла еще привыкнуть к могучей, оглушающей гармонии кабака и втайне все ожидала, что их обоих турнут по шеям отсюда или выйдет еще что-либо худшее. Но ей не хотелось выказать перед Мишкой своих тайных опасений, и, приглаживая ручонками ининые волосы на голове, она старалась смотреть вокруг себя независимо и просто. Эти усилия то и дело вызывали краску на ее грязные щеки, и ее голубые глазки смущенно щурились. А Мишка степенно поучал ее, стараясь подражать в тоне и фразе дворнику Сигнею, очень солидному человеку, хотя и пьянице, и недавно отсидевшему три месяца в тюрьме за кражу. «Вот ты примерно сказать конючишь, как ты конючишь, никуда не годится, ежели говорить по правде, подайте, подайте, разве в этом штука? А ты под ноги ему, проходящему-то, суйся, а ты норови так, чтобы он опасился упасть через тебя». «Я так и буду», — покорно согласилась Катька. «Ну вот», — важно тряхнул головой ее товарищ, — «так и надо». «Потом еще. Ежели примерно сказать тетка Анфиса...» «Что такое Анфиса? Пьяница — первое дело!» «А потом...» И Мишка откровенно объявил, чем была потом тетка Анфиса. Катька утвердительно кивнула головой, вполне согласная с определением Мишки. «Ты вот не слушаешься ее! Это надо не так делать! Ты скажи что, мол, я, тетенька, ничего! Я, мол, вас буду слушаться! Замажь ей!» Значит, широкую-то глотку. А потом и делай, что хочешь. Так-то». Мишка замолчал и солидно почесал себе живот, как всегда это делал Сигней, кончая речь. Больше у него никаких тем не оказалось. Тогда он встряхнул головой и сказал. «Ну, давай есть». «Давай», — согласилась Катька, давно уже измерявшая жадным взглядом хлеб и колбасу. И вот они стали есть свой ужин среди сырой, пахучей мглы, плохо освещенного, закоптелыми лампами трактира, в шуме циничных ругательств и песен. Ели они оба с чувством, с толком, с расстановкой, как истые гастрономы. И если Катька, сбиваясь так-то, жадно откусывала большой кусок, чего ее щеки распирала, и у нее смешно тарачились глаза, степенный Мишка насмешливо бурчал. Ишь ты, матушка, навалилась! А ее это смущало, и она, чуть не давясь, старалась скорее проживать вкусную пищу. Ну вот и все. Теперь я спокойно могу оставить их оканчивать свой святочный вечер. Они, поверьте мне, уж не замерзнут, они на своем месте. Зачем бы я их заморозил? По моему мнению, крайне нелепо замораживать детей, которые имеют полную возможность погибнуть более просто и естественно.